На смерть Казимира Малевича. Памяти разорвав струю, Ты глядишь кругом, Гордостью сокрушив лицо, ими тебе Казимир. Ты глядишь, как меркнет солнце Спасения твоего. От красоты якобы растерзаны Горы земли твоей. Нет площади поддержать фигуру твою. Дай мне глаза твои растворю окно на своей башке что ты человек гордостью сокрушил лицо только муха жизнь твоя и желание твое жирное снять не блестит солнце спасения твоего гром положит храм шлем главы твоей пе чернильницы слов твоих торже желание твою галтон тощая память твоя эй казимир Где твой стол? Якобы нет его, и желание твое тр И ей, Казимир, где подруга твоя? И той нет, и чернильница память твоей п Восемь лет прощелкала в ушах у тебя. Пятьдесят минут простучала в сердце твоем. Десять раз протекла река пред тобой. Прекратилась чернильница желание твоего тр и п. Вот штука-то, говоришь ты, и память твоя оголтом. Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым. Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего и, и желание твое. 5-13 мая 1935 -го года. Даниил Хармс, Шардамм.